Глава шестая Может ли утро быть добрым? Безусловно. Неважно, в котором часу оно начинается, спались ли вы или чувствуете себя разбитой хрустальной вазой, которую кое-как склеили. Доброе утро — это состояние души, это то, чем наполнена твоя голова, и если в ней сплошные жалобы на жизнь и на судьбу, то все отражается на твоем теле, твоем окружении, твоей удаче. Я старалась всегда приводить мысли в порядок, даже когда опускались руки, даже когда было желание закрыть глаза и больше никогда и ни при каких обстоятельствах их не открывать, даже тогда, когда искала утешение в одиночестве и слезах. Я вдруг поняла, что дальше будет только хуже, пока в моей голове подобные мысли, я никогда не выберусь из ямы, наполненной до самого верха грязью. Я просто захлебнусь и утону. Именно тогда, каждое утро, я начинала с улыбки. Даже если хотелось рыдать в голос и биться головой об стену, я делала элементарную зарядку, которая хоть немного ободрила тело и никогда ни на кого не держала зла. Переживала в себе, анализировала и прощала. Ведь человека не исправишь. Он нагрубил, выплеснул на вас свои грязные эмоции и ушел. А вы, копаясь в себе, лишь сильнее изводитесь. Так зачем об этом думать? Об инциденте кроме тебя никто не вспомнит. Но каждый раз, прокручивая его в голове, ты находишь какие-то правильные ответы, фантазируешь, как постоишь за себя в следующий раз. Да только поезд-то ушёл, а следующего раза может и не быть. «Для меня все просто. Не загружай себя лишней информацией. Отпусти и забудь. Улыбайся и иди дальше». Вот и сегодня я улыбнулась, как только открыла глаза и поднялась на ноги. Затевшая во время сна тела отозвалась болью. Но небольшая гимнастика помогла разогнать кровь по венам и даже разогреть мышцы. Потом сама же себе немного размяла ноги и спину, чтобы уж совсем не кривиться при движении, и осторожно вышла из палаты. На часах было всего лишь пять утра, а значит, я вполне смогу подогреть в кабинете чайник и попить горячей воды. Остался ли чай? Вопрос. Но без заварки вполне можно справиться. А как откроется буфет на первом этаже, обязательно подумаю, что купить к завтраку. В кабинете, умывшись и сменив халат, я кое-как расчесала волосы и даже обновила макияж. Благо в сумочке минимум косметики всегда был собой. Жутко хотелось почистить зубы, но жвачка неплохо справилась со своей работой. Только около шести я позволила себе заглянуть в комнату к Милане, которая крепко спала, чуть открыв рот. Волосы разметались по подушке тонкой рыжей паутинкой, а мне почему-то захотелось заплести их в красивую косу и украсить ярко-желтой резинкой с подсолнухом. И я даже вспомнила, где в последний раз видела эту резинку. Для осуществления своего гениального плана решила дождаться обеда. Как раз у меня будет час для того, чтобы сбегать в торговый центр, находящийся в двух остановках от клиники, и купить все самое необходимое как девочке, так и себе. Что-то мне подсказывало, что такие ночлежки будут частыми, а значит, полотенце и сменное белье у меня быть должны. Душ можно будет принять прямо в палате Милы, когда-то уснет. Обычно я все делаю быстро и без лишнего шума, поэтому ребенка не разбужу. Но планы пришлось немного изменить, по крайней мере те, которые строила себе на утро. В отделение поступили новые клиенты, и мне пришлось с лечащим врачом и другими специалистами смотреть пациентов и выстраивать план работы с ними. А когда к десяти вернулась к малышке, то обнаружила на столе завтрак и большой пакет. «Привет, как спалось?» Я забегала уже к Миле, но продуктивного разговора у нас с ней не было. «Отлично!» — улыбнулась девочка. «Медсестра помогла мне умыться и покушать». «Ох, это замечательно! Извини, что задержалась». Извинилась, подходя ближе к кровати. «Ничего, за мной тут ноги присматривают. А папа вот принес нам завтрак и тебе одежду». Округлив глаза, осторожно заглянула в стоящий рядом пакет и с изумлением достала красивый халат, тапочки и, боже мой, женское кружевное бельё белого цвета. Последняя поспешно спрятала обратно, дабы не показывать Милане, что именно привез ее отец. Кроме всего прочего, нашла даже зубную щетку, мыло, небольшое полотенце и шампунь. Ох, было приятно знать, что хоть кто-то позаботился об элементарных вещах, которые могли пригодиться. Белье, конечно, я носить не буду, слишком красивое, да и не для больницы оно. А вот все остальное с большим удовольствием приму. Также обратила внимание, что маленькое кресло заменилось большим и кажется раскладным. Что ж, теперь мои ночевки здесь будут более комфортными, а у дежуривших медсестёр попрошу еще подушку и плед. Настроение, которое и так было приподнятым, стало еще выше. До прихода психолога, который сегодня должен был навести девчушку, оставался час, а значит, кроме стандартных процедур и каждодневного осмотра, я могла сделать девочке массаж. Милана молча сопела, но не возмущалась и не жаловалась, пока я методично прорабатывала каждый сантиметр ее тела. Ох, какая же она маленькая. Эти пяточки и пальчики на ногах казались мне крохотными, а ножки тростиночками. И как только на пуантах стояла, это же сколько выносливостей силы нужно. Но стоило закончить процедуру и одеть малышку, как дверь в палату открылась, и к нам зашла странная женщина, которая явно не была психологом. На незнакомке было красивое платье, довольно короткое и открытое спереди. Через руку перекинут пиджак нежно оливкового цвета, а на ногах туфли на высокой шпильке. При этом она даже не надела бахилы и не накинула халат, о чем я ей и сказала. «У нас стерильное помещение, полы мою два раза в день, а вы зашли в уличные обуви». Но разве меня слушали?» «Нет». Женщина подлетела к Миле и стала ее в прямом смысле дергать, хватая за руки и плечи. «Вставай!» — говорила она, совсем не понимая, что после операции должно пройти много времени. А ведь у малышки были сломаны обе ноги, которые зажало сиденьями кресел, когда автобус попал в аварию. «Я ведь помню, сколько шума наделала эта трагедия». Ведь коллектив с маленькими лебедями должен был уехать на соревнования, и родители заказали автобус. Но не успели детки выехать за город, как в них на полной скорости врезалась грузовая машина. Многие сиденья были сорваны, кого-то выкинуло из окна. Приехавшие на вызов спасатели вызволялись детей как можно быстрее, чтобы оказать стонущим и плачущим помощь. Милане не повезло больше всего. Она сломала ноги, когда ее кресло сорвало и прижало к другому. Кроме этой травмы были еще и многочисленные ушибы и порезы, точно так же, как и у других деток. Это было страшное время. Прошло уже три месяца, а некоторые до сих пор не могут спокойно вспоминать тот день. А кто-то до сих пор не может стоять. Женщина, которая причитала и обливалась слезами, была мною резко и быстро отъяснена в сторону. Сама же подхватила побледневшую Милану на руки и прижала к себе, накрывая ноги и удобнее размещая на своих коленях. Все это я делала под резкую тишину, а когда обернулась, поняла, что незнакомка до сих пор не видит, что это происходит на самом деле. «Миланочка!» — схлипнула женщина, от которой до скрежета зубов хотелось избавиться. Она мне не нравилась своей наигранностью, этими слезами, которые релись из глаз, стирая косметику и разнося ее по всему лицу. Мне казалось, что она не настоящая, фальшивка, пришедшая сюда разыграть свою роль. Милана же отвернулась, полностью игнорируя женщину, а вскоре к нам в палату зашла психолог, которая вместе с врачом вывела истеричку. Кстати, последняя сильно сопротивлялась и даже чем-то угрожала. «Это моя мама», — сказала девочка, смотря исключительно на меня. «Но она нас бросила давно». Что ж, тут явно работа непочатый край. Ведь за одной травмой скрывается и другая. А сколько их на самом деле?» Мире всего пять, а жизнь ее так сильно помотала, что нам, взрослым, придется постараться, чтобы помочь ей вновь обрести покой в душе. Точно такие же мысли появились на лице женщины, которая представилась Евгении. Она же и рассказала, что они с Миланой будут делать разные интересные задания, учиться прогонять страхи и бороться с ними. Все занятие я просидела в углу после того, как перенесла ребенка на кровать и отмечала, что девочка время от времени смотрит на меня и ждёт одобряющие улыбки или кивка головы. Я и сама периодически принимала участие в тестировании, особенно когда разговор зашел о друзьях. Мила сказала, что после аварии все от нее отвернулись, ведь так ни одна из подруг к ней и не пришла. Зато появилась я, которая и днём, и ночью находится рядом, рассказывает интересные истории и даже приходит тогда, когда не может. На секундочку, чтобы помахать рукой, но приходит. В процессе разговора выяснилось, что все подруги Милы были балеринами. тогда ты -то пришлось объяснить, что девочки точно так же, как и она, проходят лечение, что многие после аварии не смогли вернуться в танцы. Милана кивала головой, явно отпуская обиду, но до конца понять в силу своего возраста не смогла. «Будем работать», — улыбнулась Евгения и, повернувшись ко мне, тихо добавила. «Без вашей помощи не обойтись. Вы единственный человек, которого Милана приняла». Ведь она даже ни разу не сказала о своих родителях, только о вас. Женщина указала мне надвижно, намекая на разговор, который состоится вне стен комнаты ребёнка. Я же поспешила за ней, пообещав вернуться через некоторое время. Евгения, что-то прочитав в своем блокноте, в котором вела запись, посмотрела на меня поверх своих очков и строго сказала. Женщина, которая сегодня пришла до меня, не должна появляться в палате, пока ребенка не выпишем. Согласно кивнула, думая о том, что нужно будет поговорить с Дамиром Игнатовичем о ней, но психолог опередила. «Сегодня я буду разговаривать с отцом девочки, расскажу о результатах первой диагностики и о вашем непосредственном участии в жизни ребенка. «Что ж, тогда же будет проще». Уверена, женщина затронет вопрос о матери и спокойно объяснит мужчине, почему эта ненормальная не должна появляться в стенах клиники. Поблагодарив Евгению за помощь, вернулась к Милане, которая стала рассказывать о своих впечатлениях после занятий, но и, естественно, рассказала, какие задания ей показались легкими и интересными, а над какими пришлось попотеть. До сна больше никаких происшествий не произошло, не считая того, что нас обрадовали новой процедурой, которая начнется через неделю. И на этот раз мы с Миланой должны будем посещать небольшой бассейн и выполнять требования инструктора. Когда наступил тихий час, и девочка, переполненная эмоциями, уснула, поспешила в торговый центр. Конечно, список покупок значительно уменьшился благодаря заботе и помощи Дамира Игнатовича, но кое-что приобрести мне было необходимо. Например, я позволила себе одежду для сна, состоящую из длинных штанов и кофты. Никаких ярких цветов и рюш, все строго и приемлемо. А вот для Миланы купила розовые шорты и кофточку с зайцем на груди. Естественно, не забыла про средства личной гигиены для себя любимой. А уж бантики купила в первую очередь, вместе с понравившимися заколками. Надеюсь, мои презенты понравятся девочке, и ее настроение значительно поднимется.